а Пекушинский. Вспомнили и о событиях в ключевом переулке. Сначала д е т к о в с к и й опасался затрагивать эту тему, чтобы не расстравить старую рану. Но Чернецовы сами не ушли от разговора. Сердца их были переполнены горем до краев. Помнили они о нем постоянно, всегда. И не ослабить Не усилить его было уже нельзя. Именно это обстоятельство и вооружило майора некоторой смелостью. Он мягко и осторожно стал говорить о том, что нельзя без конца терзать себя переживаниями, что зло наказано, что им надо сберечь себя. Он понимал, что поступает самонадеянно, беря на себя роль советчика этим сдержанным, прожившим немалую жизнь людям, но их убитый отрешенный вид побуждал его к этому. Они слушали молча, не прерывая. Потом Леонид Александрович мягко ответил «Спасибо за совет, за участие, спасибо. Но должен сказать вам, что живем мы не только своим горем». Мы работаем, я консультант, он назвал одну из внешнеторговых организаций, а Валя по-прежнему в библиотеке. Мы пока еще в пенсионеры не вышли. Он попытался улыбнуться, но тут же сошло с лица это подобие улыбки. Зло наказано, это верно. Но надо, чтобы такого у нас не было. Совсем не было. Это можно сделать, если всегда помнить, что все начинается с малого. И такие ужасные преступления тоже. Простившись с д е т к о в с к и м они пошли по бульвару. Медленно, не спеша, перебрасываясь редкими фразами. Два человека, пережившие одно из самых тяжелых несчастий, которые могут выпасть в жизни. Велико горе людей, потерявших своих близких на полях сражений за родную землю. В схватке с разбушевавшейся стихией или от болезни, еще не побежденной наукой. Но восто крат горше, когда такая беда приходит к людям от злого умысла выродков, потерявших человеческий облик. Какой мерой измерить горе Чернецовых? Какими средствами облегчить неизбывную, безмерную скорбь? Она останется с ними навсегда, до конца дней. «Да, такого у нас не должно быть», — повторил про себя майор д е т к о в с к и й слова Чернецова. Он долго сидел, задумавшись. Потом встал, посмотрел на часы и торопливо зашагал вверх по бульвару Петровке.